Глава четвертая. Ренате казалось, что жара установилась везде, на всем земном шаре, и установилась навсегда. Это было впечатление настолько же навязчивое, насколько и глупое. Достаточно было привести самой себе любой сколько-нибудь разумный довод. Вроде того, например, что в Африке даже зимой гораздо жарче, чем в Москве летом. И мысли сразу приобретали бы необходимую здравость. Но все дело было в том, что Рената не находила в себе сил для того, чтобы эти сколько-нибудь разумные доводы приводить. Да и просто времени она для этого не находила. Маленький мальчик, которого она никак не могла по-настоящему осознать своим сыном, не только требовал всего ее времени без остатка, но требовал его даже больше, чем она могла найти. Больше, кажется, чем заключалось в сутках. Всю жизнь принимая новорожденных, Рената как-то не задумывалась об их дальнейшем существовании. То есть она, конечно, понимала, что младенцы требуют времени. Да что там понимала? Она сама растила когда-то младенца. Но процесс выращивания ребенка, в том числе собственного, был для нее теперь, оказывается, совершенно отвлеченным. Отчасти из-за того, что сама она рожала очень давно. Отчасти же из-за того, что новорожденной Иркой занималась в основном мама, притом занималась так, что Рената этого даже не замечала. Теперь же она была полностью предоставлена в своих заботах самой себе, и ребенок тоже был предоставлен ей. И самое главное, она все время думала о том, что никому кроме нее этот ребенок на всем белом свете не нужен. Думать об этом было так страшно, что Ренате постоянно хотелось плакать. Да и не только поэтому ее по сто раз на день бросало в слезы. Все вызывало у нее отчаяние. Буквально все. Распространенное представление о том, что поздние роды способствуют омоложению женского организма, оказалось глупейшим мифом. Рената чувствовала себя не то, что не омоложенной, но совершенно наоборот измученной, выжатой до нитки. Ее то и дело охватывала апатия, ей невыносимо хотелось спать, но стоило только коснуться головой подушки, как немедленно наваливалась бессонница, и драгоценные несколько часов, пока ребенок спал, проходили в каком-то мучительном чаду, после чего Рената вставала не только не отдохнувшая, но совершенно разбитая. У нее кружилась голова, гемоглобин не повышался ни от говяжьей печени, ни от специальных лекарств. И когда она изредка смотрела в зеркало, то ужасалась своему виду. Какая-то бледная немочь, больше ничего. И вдобавок ко всему у нее совсем не было молока. Рената несчетное число раз убеждала своих пациенток, что грудное вскармливание – это здоровье их детей на всю будущую жизнь и что добиваться его поэтому надо любой ценой. И вот теперь оказалось, что сама она ничего подобного добиться не может. Она пила чай с молоком в таких количествах, что напиток этот, ей казалось, уже выливался у нее из ушей. Она принимала таблетки из пчелиного маточного молочка. Все было напрасно, молока не было, и кормить ребенка приходилось смесями. Это было, конечно, удобно, и не было риска заработать мастит. Но когда Рената подходила к кроватке с бутылочкой, и мальчик при этом начинал радостно дрыгать ножками, слезы лились у нее из глаз ручьем. В общем, она жила как в бреду, и у нее не было ни сил, ни времени для того, чтобы осмыслить свое состояние, да и ничего достойного осмысления она в своем состоянии не видела. В довершении всех напастей мальчика мучили газы, и он плакал от этого целые ночи напролет. Когда ее выписали из роддома в Переславле-Залесском и перевезли в Москву, Ирка специально приехала на неделю из Петербурга, чтобы помочь с переездом. Рената вызвала к ребенку хорошего педиатра из платной поликлиники на Фрунзенской набережной. Ей порекомендовала именно эту поликлинику и этого врача Валентина Казимировна, у которой она недолго успела поработать в самом начале своей московской жизни. Этот педиатр и определил, что у ребенка всего-навсего газы. Убедившись, что с мальчиком не происходит ничего опасного, Рената, конечно, вздохнула с облегчением. Но долго вздыхать таким образом ей не пришлось, потому что ежедневно в 21.00 ребенок начинал плакать. Да не просто плакать, а кричать благим матом. Его не утешала еда, не успокаивала теплая ванна и качание у мамы на руках. Он кричал и кричал до четырех часов утра. Ровно в четыре он засыпал, но Рената была к этому времени так измучена, что уснуть уже не могла. Она знала, что месяцем к трем газы должны успокоиться. Но этот срок казался ей немыслимо долгим. А главное, она уже не верила, что они вообще хоть когда-нибудь пройдут. Надо бросить всю эту дурацкую московскую затею и ехать домой. Эта мысль все чаще приходила ей в голову. Там, по крайней мере, друзья, коллеги, врачи. И вообще дома стены помогают. Особой логики в такой мысли, как и во всех других ее теперешних мыслях, не было. Хотя бы это Рената понимала. Не все ли ей равно, далеко друзья или близко? Разве они будут возиться с ее ребенком? Она вовсе не собирается им это поручать. Зачем нужны какие-то особенные врачи, если понятно, что ребенок здоров? И главное, каким образом помогут ей тесные домашние стены? в которых окажутся заключены трое маленьких детей и трое взрослых. Но все это была логика, здравая человеческая логика. А жила Рената сейчас не по логике, а по надорванным, разболтанным своим нервам. Поэтому, когда ребенок в очередной раз проплакал целую ночь... Утром она, едва дождавшись рассвета, оделась сама, одела его в желтый костюмчик, в котором он был похож на цыпленка, и выбежала из квартиры, как будто за ней гнался какой-нибудь безжалостный домовой. Площадь трех вокзалов выглядела так, словно жизнь здесь не утихала ни днем, ни ночью. Было что-то нечеловеческое в ее непрекращающейся суетливости. Рената вышла из такси. В метро она ехать с ребенком не решилась. И потуже затянув помощи сумки кенгурушки, в которой мирно спал у нее на груди наплакавшийся за ночь мальчик, направилась к зданию Ленинградского вокзала. «Можно прямо сегодня вечером уехать», — думала она. «Если билеты будут?» «Ну, конечно, будут. Отчего им не быть? Надо взять на Красную Стрелу или на Невский экспресс. Там вагоны комфортные». «Девушка, идите без очереди!» Предложила ей женщина в длинном шелковом плаще на вид ее ровесница, когда Рената подошла к кассе. При этом ровесница окинула ее сочувственным и одновременно недоуменным взглядом. Наверное, видок у нее был тот еще. «Спасибо!» – кивнула Рената и подошла к окошку. «Подождите! Почему это без очереди?» – услышала она. У самого окошка стоял мужчина респектабельной наружности, вероятно, командированный. Ну да, именно командированные ездят из Москвы в Петербург с такими элегантными плоскими кейсами, в которых помещаются только бритвенный прибор, смена белья и папка с документами. Несмотря на респектабельность, вид у этого мужчины был неприятный. Возможно, из-за геля, которым были густо намазаны его черные волосы. Судя по редкости этих волос, гель был нужен в основном для того, чтобы маскировать намечающуюся лысину. Мужчины, стесняющиеся своей лысины, всегда вызывали у Ренаты снисходительное сочувствие. Сейчас, правда, ничего похожего на чувство она испытывать вообще не могла, и сочувствие ей тоже было поэтому недоступно. «Почему вы решаете за других?» – повторил мужчина, переведя неприязненный взгляд с Ренаты на женщину в шелковом плаще пропустите ее перед собой если вы не спешите а я именно спешу и никого пропускать не обязан не волнуйтесь сказала рената окидывая его взглядом в котором не могла скрыть презрение перед вами я не встану ну вот и начал было мужчина и вдруг застыл как будто в него ударила молния рената пробормотал он это вы ты Она смотрела на него, узнавая и не узнавая одновременно. Он изменился разительно. И все-таки что-то давнее, невыразимо знакомое, осталось в нем неизменным. «Коля», – проговорила Рената, – «я тебя не узнала». «Сразу не узнала», – добавила она. «А в общем, ты мало изменился». «Это ты зря», – усмехнулся он. «Я ведь не женщина». В комплиментах не нуждаюсь. Полысел, располнел. Вот ты не изменилась точно. Это не в порядке комплимента. Кто это у тебя в сумке? Внук?» Он взглянул на ребенка, тихо сопящего в кенгурушке. Умиление во взгляде не мелькнуло. Но и то сказать. Почему он должен умиляться при взгляде на чужого ребенка? Возраст уже не тот. «Это сын», сказала Рената. «Сын?» изумился Коля. «Смелая ты женщина! Хотя, говорят, некоторым мужьям на старости лет хочется с малыми возиться. По мне, так при таком желании, внуки – идеальный вариант. Возись сколько хочешь. Но, в принципе, у них родители имеются. Нет уже, значит, на тебе лишней ответственности». «Внуки у меня тоже есть», – улыбнулась Рената. «Они в Петербурге». «А сама ты...» «Не в Питере живешь, что ли?» – удивился Коля. «Мужчина, вы билет будете брать?» – донесся из динамика сердитый голос кассирши. «Проходи!» – Коля поспешно отошел от окошка, освобождая место для Ренаты. «Извини, сразу тебя не узнал!» «Бери лучше ты!» – отказалась она. «Я потом!» «Тогда подожди минутку!» – сказал Коля. «Хоть посидим где-нибудь, расскажешь, как ты живешь». Нельзя сказать, чтобы Рената очень стремилась сообщить ему подробности своей жизни. Но поговорить все-таки хотелось. Даже не именно с ним, а хоть с кем-нибудь. Течение ее дней было теперь так однообразно и замкнуто, что иногда ей казалось, будто у нее онемел язык. «Сегодня уезжаешь?» спросила она, когда Коля отошел от кассы. «Да». На конференции был, по урологии. А ты что здесь делаешь? Я здесь живу. Замуж, что ли, в Москву вышла? Нет, я не замужем. Ничего себе!» Хмыкнул Коля. «В сорок лет не замужем младенца заиметь. У тебя же вроде дочка уже взрослая». «Да». По осторожной интонации, с которой он спросил про дочку, Рената догадалась, что в свое время он испытывал какие-то опасения в связи с Иркиным рождением. Точно с такими же интонациями спрашивала у нее когда-то о том, кто является отцом ее ребенка и Павел Сковородников. Как же давно все это было и каким неважным казалось теперь. На улице стояла жара, а в здании вокзала было прохладно, и у самого выхода работало кафе. Они сели за столик. «Как крепко спит!» — Коля кивнул на мальчика. Видно, поспешил перевести разговор с прошлого на настоящее. «Прямо цыганский ребенок! Как его зовут?» «Винсент!» «Ничего себе имечка! Ну да, это у вас семейная традиция!» «Какая традиция?» — не поняла Рената. «Да экзотика всякая! Рената Флори! Мне помню, когда-то очень твое имя понравилось!» Изысканным показалось, аристократичным. Да и сама ты чистая аристократка была, и не только тогда была. Он окинул ее быстрым взглядом, оценивающим и равнодушным одновременно. Говорю же, ты совсем не изменилась, как законсервированная. Спасибо, засмеялась Рената. И не только внешне, добавил Коля. Это твоя экстравагантность, как была, так и осталась. Моя экстравагантность? Если бы он сказал, что ей присущая потребность ходить на руках, она удивилась бы меньше. "Ну да", кивнул он. "Тебе же и тогда обязательно что-то такое необыкновенное было нужно. Просто пожениться это тебе скучно показалось". "Мне скучно?" Рената открывала рот как рыба. От изумления она не могла произнести ни одного внятного слова, только повторяла окончание его фраз. Вся собственная жизнь во всем ее однообразном течении представилась ей мгновенной картинкой. Больница, метро, киоск со свежими булочками возле дома, квартира в озерках, одиночество. Какой угодно можно было назвать ее жизнь, только не экзотической, не экстравагантной. «Рената, Рената!» – покачал головой Коля. «Нельзя не признавать очевидного. Ты же и сейчас производишь необычное, скажем так, впечатление». Он снова окинул ее быстрым взглядом. «Сорок лет, не замужем, второго ребенка родила. Назвала его так, что, извини, не сразу и выговоришь. Живешь при этом почему-то не дома, а в Москве. Скажешь, все это стандартные обстоятельства – среднестатистической российской женщины? Не знаю, Коля. Рената, наконец, пришла в себя. Я всегда казалась себе вот именно самой, что ни на есть, стандартной женщиной. Просто, просто так вдруг сложились обстоятельства. Вдруг и просто так ничего не происходит. Но это, в конце концов, не мое дело. При этой последней фразе в его голосе прозвучало облегчение. Наверное, он все-таки боялся, что несостоявшаяся невеста сообщит ему какую-нибудь излишнюю информацию из их общего прошлого. «Какой мудрой женщиной была моя мама!» – насмешливо подумала Рената. «Что, если бы я ее тогда не послушалась и рассказала ему, от кого у меня дочь?» Она представила, что в этом случае вся ее жизнь могла бы оказаться хоть каким-нибудь образом связана с этим человеком, с этими его напомаженными волосами, скрывающими лысину, с возмущением от того, что приходится пропускать без очереди женщину с ребенком. Какое счастье, что Бог миловал! «Я пойду», — сказала Рената. «Ребенок скоро проснется». «У меня через час поезд!» – торопливо доложил Коля. «Меня не надо провожать!» – улыбнулась Рената. «Я возьму такси!» Только на площади, уже у стоянки такси, она вспомнила, что даже не расспросила Колю о его нынешней жизни. Все-таки давний знакомый, неловко быть такой безразличной. Но, в общем, даже и неловкости она, честно говоря, не испытывала а уж интереса к жизни совершенно постороннего ей человека не испытывала тем более. Ничем он ее не задел, неожиданно возникнув в нервном течение дней, разве что словами об экстравагантности, которая ей якобы присуща. Но даже и над этим неожиданным заявлением ей сейчас не хотелось задумываться. Ничто не могло нарушить тягостную растерянность, в которой она находилась. Ничто и никто. Что ж, значит, надо было просто жить. Всегда ее поведение определялось ответственностью, и не стоило на склоне лет искать каких-нибудь других мотивов для жизни. Поманила любовь, ударила в сердце боль, и прошли они обе, исчезли. Оставалось лишь делать, что должно, и не ожидать от жизни того, чего никогда в ней не будет.